55. Так же, как их матери. Одна спросила другую, что именно, не в эту ли кофейню Миренс Биттори ходили полдничать по субботам, а раньше почему-то кажется, что они предпочитали чурарию, хотя, может, она и ошибается, Зато знает наверняка, что ее мать до сих пор любит чуррос и иногда, бывая в Сан-Себастьяне, покупает себе полдюжины и съедает потом дома холодными. А вот Нерея готова руку на огонь положить, доказывая, что Мирен с в пору своей дружбы угощались тостами с мармеладом именно здесь. А что делали сейчас в этой кофейне Нерея с оранчей? Они ведь давно не виделись и ничего друг о друге не слышали. И вот только что случайно встретились. Почти что лбами столкнулись на углу проспекта с улицы Чурука. Что касается Нереи, то в ее изумлении чувствовалась и доля опаски. Однако опасаться ей было нечего. Она увидела прежнюю дружелюбную улыбку оранчи, которая без колебаний кинулась ее целовать. Они внимательно друг друга разглядывали и наперебой обменивались комплиментами. И тут же решили. «У тебя есть время? Посидеть где-нибудь и поболтать о жизни». «Где? Ну, не на улице же!» Смеркалось, подул неприятный ветер. Нерея кивнула на ближайшую кофейню. Туда они и пошли, взявшись за руки. «Сколько же мы с тобой не виделись!» о! «До с тех пор, как я раньше перебралась в рентерию, к Гильермо. А было это где-то года полтора назад. В поселке я просто задыхалась. Знаю, что не очень хорошо так говорить, ведь там я родилась, и там по-прежнему живет вся наша компания, но у меня больше не было сил это выносить». Там ведь очень многие просто помешаны на политике. Сегодня они к тебе бросаются с распростертыми объятиями, а завтра, только потому что кто-то что-то сказал про тебя, перестают замечать. Меня в глаза упрекали за то, что парень у меня по национальности не баск. Я не вру. А что, мол, скажет Хосе Мари, если узнает? Не придумывай, кто тебе мог такое ляпнуть? Хошуне. И обиднее всего было то, что заявляла она это не с глазу на глаз, а при людях. Получилось что-то вроде публичного суда, понимаешь? А я смолчала. В такой стране, как наша, лучше всего помалкивать. Но на другой день, увидев Хошуне на улице, я ее остановила и сказала, что могу крутить любовь с кем захочу, черт побери, и послала ее куда подальше. «Правильно. Но ведь ни одна она плохо относилась к моему жениху. У нашей матери, чтобы не ходить далеко, те же предрассудки. Правда, она постепенно смирилась с моим выбором. Иногда даже навещает нас в рентерии. Бедный Гиэли. Но он очень добрый. Даже записался на курсы Баскского. Хотя, как я вижу, ничего-то у него не выходит». Есть у меня подозрение, что он просто совсем не способен к языкам. Подошел официант. Что они хотели бы заказать? А раньше, секунду поколебавшись, заказала это. Нерея, не колебавшись ни секунды, заказала другое. А заодно спросила официанта, нельзя ли сделать музыку чуть потише. Ну вот, короче, в наши бары я больше не заглядывала. Хотя варану еще раньше перестало бывать, чтобы не видеть там на стене фотографию братца. Жизнь моя протекала в других местах. С моим гильи или в Сан-Себастьяне, где я работаю. Хотя работа, конечно, дрянь, но жить ведь на что-то надо. Так вот, я просто мечтала поскорее уехать из поселка. Мечтала, собственно, не то слово. Это стало навязчивой идеей». Мне втемяшилось в голову, что в поселке у меня нет никакого будущего. Там я чувствовала себя очень неуютно. Даже сейчас стоит вспомнить то время или название каких-то мест или физиономии некоторых типов, чувствую во рту непонятный мерзкий привкус. Прости, что я так разбушевалась. Мне не нравилось, как некоторые люди на меня смотрели. Думаю, тут еще и Хошуны постаралась, наплела про меня бог знает что. И не только она. Короче, при первой же возможности я перебралась к гильи. Мы с ним живем, что называется, в гражданском браке. И дела у нас вроде бы идут неплохо. Работаем, стараемся прикопить денег на более пристойную жизнь. А твои родители, они как к этому отнеслись?» Мать, конечно, не очень обрадовалась, что я вот так просто сошлась с парнем, что, дескать, люди скажут. «Дочка у меня в любовницы пошла», — заявила она мне, «как будто мы все еще при Франко живем». А ведь, заметь, и она, и многие другие считают себя прямо революционерами, ходят на митинги, скандируют лозунги, а на самом деле накрепко привязаны к старым традициям. Мало того, как были, так и остаются людьми совершенно необразованными. «Послушай, Ама», — говорю я ей, — «это можно в один миг исправить». Поэтому мы с Гильермо пошли и расписались в январе, в самый обычный вторник, без белого платья, без гостей, без всяких этих глупостей. Смертный грех? Нет больше никакого смертного греха, и не о чем тут больше говорить. Для моей матери это было настоящей трагедией. Ведь она-то мечтала, чтобы ее дочь обвенчал Дон Серапио, чтобы на лестнице перед церковью стояли дети, чтобы им кидали засахаренный миндаль и чтобы на мне было платье красоты неописуемой. Сказала, что никогда мне этого не простит, что так с родной матерью не поступают. Через месяц мы отпраздновали свадьбу в ресторане. Там были Горка, который наотрез отказался повязать галстук, мои родители и родители Гильермо. Наш отец вдруг ни с того ни с сего расчувствовался. Не знаю, может, Кава на него так подействовала. Кава — испанское игристое вино. Начал вспоминать Хасе Мари. Что-то вроде того, что не вся наша семья смогла здесь сегодня собраться. И заплакал, как малый ребенок. Правда, должна сказать в его защиту, что с гильей они прекрасно ладят. Еще до свадьбы подружились. Думаю, с того раза, когда Гилье помог ему на огороде. Однажды я сказала, «Айта, как я рада, что тебе понравился мой жених. Ну, во всяком случае, больше, чем маме». А он мне отвечает, «Это потому, что мать у тебя с характером». Вернулся официант, принес заказ и поставил тарелочку со счетом рядом с Нереей. В отместку за то, что попросила сделать музыку потише, она повторила свою просьбу, но он только буркнул. Да убавили уже. Тише не получается. Вот и весь сказ. Кинулся к другому столику, а музыка гремела так же, как и раньше. «Вот черт, отвар, обжечься можно!» «А дети у тебя есть?» Занимаясь своим пакетиком с травой для заварки, Аранча помотала головой. Нерея удивила, что подруга при этом старается не смотреть ей в глаза и решила уточнить, что не входит в ваши семейные планы. Тут Аранча подняла лицо. «Есть одна проблема, которую я не обсуждала ни с Гиллией, ни с кем другим». Тебе-то я могу об этом рассказать, ведь ты ездила со мной в Лондон. Мне все больше и больше кажется, что они там, в той клинике, не все сделали как надо. Моя врачиха меня всячески разубеждает, но что-то не срабатывает, и это, признаюсь, мешает мне быть по-настоящему счастливой. Другими словами, детей вы иметь собираетесь. «И давно уже стараемся». Мне, если честно, страшно даже подумать, что они оставили меня бесплодной. А теперь расскажи все-таки про себя. Как живешь, какие планы? Обо мне ты теперь все знаешь. Ничего особенного, насколько сама можешь судить. Ты все еще учишься?» Нерея ответила не сразу. Сначала провела языком по ложечке. «Чего она тянет?» На мгновение Аранчи почудилось, что та старается разглядеть себя в карих глазах подруги. Но откровенность за откровенность. И Нерея сказала. «Я чуть не бросила университет и, в конце концов, решила послушаться отца и с осени буду продолжать учебу в Сарагосе». «И тебя это вроде бы не очень радует?» Я поссорилась со своими... Сгоряча брякнула, чего не должна была говорить. Просто с языка сорвалось. И теперь каюсь. Ну, отец-то мне все прощает. Проблема не в нем. С другой стороны, и это меня в некоторой степени оправдывает. Родители не хотели ставить меня в известность о том, что на самом деле происходит. Ради моего же блага. Я обо всем узнала с опозданием. А поначалу никак не могла взять в толк, чего они от меня хотят. «Ну, скажи, а это? Зачем я должна ехать учиться черт знает куда? Мне и здесь хорошо. У меня здесь своя компания, все привычно». Он же твердил свое. «Я, мол, должна подыскать себе другой университет. Это вопрос решенный. Мне надо уехать из Эускади». И мать ему подпевала. И Шавьер тоже, которому они обо всем рассказали раньше, чем мне, тоже их поддерживал. Я не соглашалась. Мне казалось, они так сплотились, потому что относятся ко мне, как к маленькой девочке. И не просто отказывалась куда-то уезжать. Мне шли я попала под хвост? Тогда-то я и сказала то, что до сих пор вспоминаю со стыдом. Насколько я знаю... «Твоему отцу угрожают. В этом все дело?» Нерея кивнула. «Никаких подробностей я не знаю. В нашем доме о вашей семье отзываются плохо. Вся беда в том, что матушка словно свихнулась с тех пор, как Хосе Мари убежал во Францию. Я слышала, какие ужасные вещи она говорила про Чато. И спорить с ней бесполезно, можешь мне поверить». А ведь как раньше дружили две наши семьи! Лично я отношусь к вам ко всем по-прежнему. Сама видишь, сижу вот, болтаю с тобой и с пребольшим удовольствием, между прочим. А если выйду сейчас на улицу и увижу Беттори на противоположной стороне, кинусь к ней и расцелую. Хочешь знать мое мнение? Я прекрасно понимаю твоего отца, «Тебе и вправду лучше уехать из поселка и уехать как можно дальше!» «Чего мой отец не знает, да и незачем ему об этом знать, так это, что не он, в конце концов, убедил меня». «Не он?» «Случилась неприятная история, Варану. Тебе про это никто не рассказывал?» «Нет, я ничего не слышала. Я к ним уже давно почти не заглядываю». «Так вот...» Туда наверняка докатились слухи про моего отца. А я ни о чем и не подозревала. Как-то захожу и прошу у пачи воды или еще чего-то. Сперва я решила, что он меня не услышал, так как вытирал стаканы. Ну, я и повторила свою просьбу. А он по-прежнему даже не смотрит в мою сторону. Удивительное дело! После третьей попытки он со злым лицом подходит ко мне и цедит сквозь зубы. Я в точности передаю его слова, что нечего мне тут делать, и чтобы больше я в их заведении появляться не смела. Знаешь, я буквально остолбенела, и у меня не хватило духу спросить, что, собственно, произошло. Такие вещи без слов надо понимать. Я кинулась домой. Вернулся с работы отец. Я обняла его, залила ему всю рубашку слезами и сказала, что да, я поеду учиться в другой город. И вот скоро отправлюсь в Сарагоссу искать квартиру, хотя про нее, про эту Сарагоссу, знать ничего не знаю. Зато твердо усвоила одну вещь. Мы изо всех сил стараемся придать жизни смысл и определенный порядок, как-то ее наладить, а в результате эта самая жизнь делает с нами, что ей заблагорассудится. Кто бы спорил?